Глава 24. Непрочитанные знаки. Дорога до Сетла действительно оказывается неожиданным окошком в почти романтику. В начале апреля возвращаются дожди, спешат вдоволь напоить распускающиеся бутоны магнолий, роды дендронов и самого главного героя апрельской ванкуверской пьесы «Черешню всех мастей и расцветок». Весь день до этого лил, как из ведра. Но вечер выдался не дождливым и даже побаловал закатным заревом выглянувшего под конец дня солнца, поспешившего спрятать свои золотые лучи за горной грядой. Мокрый асфальт, проносящиеся кроны шары, цветущих черешен на обочинах, влажный свежий воздух и мечтательно задумчивая гряда обычно четко видимых гор на горизонте. В такие мгновения улыбаешься уже только тому, что живешь. Моя рассеянность когда-нибудь меня доконает. Я пропустила их имена. Не в первый раз, к величайшему сожалению, и тот факт, что лицо мужчины мне показалось знакомым, а супруг не стал называть его имени дома, лишь доказывает тот факт, что Кай давным-давно не надеется на мою адекватность. И вот мы жмём друг другу руки. Мужчина, широко улыбаясь, интересуется. Как поживаете, Виктория? Вы безумно похорошели с тех пор, как видел вас в последний раз. Хорошие перемены – это всегда движение в верном направлении. Почему только в этот момент я словно пробуждаюсь от своей вечной мечтательной дремоты? Спасибо. Как ваши дела? Проглатывая его имя, потому что не помню. Он что-то отвечает, но я не слышу, поскольку лихорадочно насилую свою память, хлопая дверями ее хранилищ, в поисках хотя бы имени его жены, ведь должно же было оно хоть где-то отложиться. Кай обращался к ним при встрече, нужно только напрячься и постараться припомнить. «Что вам принести из бара, дамы?» – интересуется Кай. «Мне, как обычно». Делает свой заказ женщина, выжимая улыбку. «Безалкогольный или?» – уточняет ее супруг. «Любой». Добавляет она, и я слышу в ее голосе надлом. Мужчина целует ее в лоб и что-то негромко ей говорит. Но я не могу разобрать, что. Хоть и напрягаюсь изо всех сил, пытаясь уловить главное – ее имя. Но вот. Не только с памятью беда. Но и со слухом, кажется, тоже. Сокрушаюсь. Тебе что? В очередной раз выводит меня из транса голос Кая. Мне обычной воды. «Можно с лимоном, если найдешь. Я отворачиваюсь в сторону, и край муха слышу, как умела Кай выстраивает нужную ему схему, приглашая мужчину пройтись до бара вместе. Хотя напитки разносят официанты. Наше дело просто дождаться. Тот понимает и соглашается с уловкой моего мужа, но обращается к жене, одевая ее взглядом в нечто большое и теплое. «Мы ненадолго». И уже взглянув на меня, добавляет с улыбкой. Даже соскучиться не успеете. Мы отходим подальше от толпы, и я мучаюсь, пытаясь решить, как вежливее всего признаться в том, что не расслышала ее имя. Однако уже очень скоро осознаю, что мы довольно давно, в полнейшем молчании, любуемся на озеро, и женщина даже не пытается начать привычный смол толк. Она старше меня, но не намного. Может быть, лет на 5- семь сложно сказать. Моя немая собеседница относится к тому типу женщин, которые увидают медленно с шармом, как поздняя осень. К тому же она дорого ухожена, что неудивительно. Единственное, что я помню ее её супруге, он состоятелен. Даже кажется очень состоятелен. Неожиданно вспоминаю, как когда-то давно при нашей первой встрече меня привлекли ее глаза необычного синего оттенка. Но сейчас... Когда её взгляд устремленно на сгущающиеся над озером сумерки, они кажутся очень грустными. Мне становится не по себе. «У вас что-нибудь случилось? Что-то плохое?» Спрашиваю мгновенно забываю о досадной проблеме с именем. «Нет-нет, все в порядке. Не обращайте внимания». Она переключает на меня свой синий взор и теперь уже совершенно искренне, но очень коротко улыбается. Вы можете мне сказать, я пойму. Даже не знаю, что именно в тот момент сподвигло мой язык на эти слова. Ведь роль психотерапевта я никогда на себя не примеряла и даже не собиралась. Но, видит Бог, это было неспроста. Ничего не случилось и случилось одновременно. Так, оказывается, бывает. Я вижу, что вы расстроены. Хочется помочь, хотя бы просто выслушать. Иногда это помогает. «Становится легче». «Да, я знаю». Она со вздухом вытирает щеку, которую мне не видно, но подозреваю, что по ней все-таки скатилась слеза. «Вы правы. Эмоции иногда нужно стравливать, иначе они способны вызывать настоящий коллапс». Тут она добродушно и довольно-таки счастливо смеется, что само по себе странно и совершенно не укладывается в общий тренд ее поведения. А знаете, я расскажу. Вдруг вас это чему-нибудь научит? Именно вас. Добавляет уже совершенно серьезным лицом. Господи, неужели и она знает? Меня бросает в жар. Но, как выясняется далее, собеседница и не думала переключать предмет нашего разговора на мои проблемы. Когда-то давно, когда я была совсем юной, но уже замужней, у меня появился любовник. Ни тогда, ни позднее я не относилась к тому типу женщин, у кого они имеют обыкновение заводиться. Более того, я и не подозревала, что вообще способна на подобное. Однако случилось именно то, что случилось, и я пошла на это совершенно осознанно и не потому, хотя это не важно и к сути моей сегодняшней несдержанности не относятся. В общем, мы расстались. и осталась жить со своей семьей, с сыном и мужем, а он уехал, далеко, на другой конец света. Она замолкает, прижимая руку к губам, как будто пытается совладать с собой. И это получается у нее так быстро и легко, что мгновенно вызывает у меня восхищение и уважение.